Глава девятая То, к чему они готовились с учетом увиденного в сети, не шло ни в какое сравнение с тем, что предстало перед командой Элены в Морке. Гуэнди, единственный, кто смог смотреть на тело глазами профессионала, сосредоточился на отрезанном веке и дыревщике, а потом тщательно сравнил ушную раковину, убитой, с кадрами видеозаписи Это она. М да думаю она. Хотя наши снимки не безупречны, здесь у меня нет нужных инструментов, чтобы применить систему Яна Сарат и поднял бровь. Это метод, основанный на измерении 12 параметров наружного уха, объяснил Бойенте. В Мадриде мы сможем применить его как полагается, но даже сейчас, если внимательно посмотреть на противозавиток и верхний угол завитка, по-моему, они идентичны тем которые зафиксированы на снимках. Елена оставила эти слова без комментариев и перешла к организационной стороне дела. Мы забираем тело с собой? Конечно, я предпочел бы произвести вскрытие в Мадриде вместе с ассистентами. Мы сможем это устроить, Марера. Мы забыли, что я уже работал с вами, хорошо знаю, Бонди, отозвался Марера. Я не сомневался, что он захочет забрать труп с собой и начал приготовление еще до вашего приезда. «Вам придется подписать гору бумаг, но, если хотите, можете увезти тело в Мадрид уже завтра утром, восьмичасовым рейсом». «Не вернуться ли тебе в Мадрид, Марера, улыбнулась инспектор. «Тебя всегда ждут в отделе». Я разбаловался и привык к хорошей погоде. Отшутился Марера и поспешил сменить тему. Он избегал любых намеков на прошлое, которое старался забыть. «Сильвия поручила мне пригласить вас на ужин. Придете? Елена прекрасно понимала, что такое приглашение полагается принять, что поддержание дружеских отношений с коллегами, общение с их близкими, демонстрация интереса к их личной жизни входит в число ее профессиональных обязанностей. «Нет», — тем не менее ответила она, «ты же знаешь, что у меня аллергия на такие застолья». Канарец не обиделся, наоборот, улыбнулся и кивнул. «Я так и сказал Сильвии, и даже успел узнать, где в Лас-Пальмасе лучший караоке-бар». Я знал, что вы отправитесь туда. Гостиница королевы Изабелла, которую им забронировали из Мадрида, устроила бы даже Ринтеро. Еда в ресторане была отменная, а из окон открывался великолепный вид на бухту лас Кантерас. Буэнди остался, чтобы вместе с Мареро заполнить необходимые документы, а потом пойти к нему на ужин. В ресторане при гостинице Сарата и Елена выбрали уединенный столик. «Ты бывала в Лас-Пальмасе?» — спросил он. «Очень давно, во время свадебного путешествия. Но мало что помню. Мне очень понравился Лансароте. Сама не знаю, почему больше не возвращалась сюда. Впрочем, кто-то сказал мне, что нельзя возвращаться туда, где был счастлив. Пожалуй, это самая конфиденциальная информация, которую я узнала тебя с тех пор». Как мы познакомились, улыбнулся Сараты. Я всего лишь сказала, что была счастлива во время свадебного путешествия, а кто не был, сложности начинаются потом. Все это время нам не удавалось побыть наедине, сказал Сарато и осекся. Его слова могли быть истолкованы как нытье или недовольство. К счастью, Елена оставила его комментарий без ответа. Море мне нравится, сказала она так, как будто они обсуждали именно это. Когда-нибудь я попрошу перевести меня на побережье, но только на северное, куда-нибудь в Кантабрию или Астурию. Ты бывал в Ла-Стрессе? Да, пару лет назад провел там выходные. Куда-нибудь туда. Попрошу, чтобы меня перевели в ла сниму дом с видом на море и забуду об убийствах и пурпурных сетях. Буду задерживать разве что мелких хулиганов». Не думаю, что в Ластрессе вообще есть полиция, разве что гражданская гвардия. Да я ведь переводиться никогда не соберусь. Когда устану по-настоящему, просто уйду в отставку и все. Буду петь караоке и петь грапу. Возьмешь десерт или пойдем. Марера посоветовал им два караоке-бара призрак и царица ночи. Они выбрали второй руководствуясь исключительно названием, и отправились на улицу Португаль. Наконец-то Елена смогла исполнить желание, которое возникло у нее в день футбольного матча. С тех пор прошло всего несколько дней, но казалось, что много недель, и спеть песню Челентана. Хотя в баре ее никто не знал, ей горячо аплодировали. Слушая, как Елена поёт, Саратов вспоминал день их знакомства, который закончился сексом в ее квартире на Пласа Майор. С тех пор они не раз бывали на грани разрыва, как личного, так и профессионального. Он спас ей жизнь. Она спасла его от нудной административной работы в комиссариате района Карабанчель. Они были в долгу друг у друга. Но Елена так и не впустила Сарата в свое прошлое. И он так ничего и не узнал о похищении ее сына. Коллеги об этом никогда не упоминали. «Ты ведь сейчас спела «Стенд бай ми», верно?» Версия Челентана, А оригинал — да, Бена Кинга. Мне больше нравится итальянский вариант. У этой песни столько версий. А ты не хочешь спеть? Не хочу терять твое уважение. Серьёзных песен она больше не пела и заказывала старые итальянские. «Валаре», «Эль и Уна «Ла Бамбала». Хочу тебе напомнить, что наш самолёт вылетает ровно в восемь. Ещё одну последнюю. Выбор Элены в очередной раз удивил Сарате. Нужно приехать на юг, Рафаэл и Карре. Да еще на испанском. Но последний сюрприз ожидал его в такси. «Я знаю, ты хочешь подняться ко мне в номер». «Да». Сарате и не пытался этого скрывать. «Да, но нет. До отъезда в аэропорт не больше четырех часов, так что попробуй поспать», — сказала Елена и торопливо чмокнула его в губы. В номере она не стала включать свет. Привычными автоматическими движениями разделась. Брюки оставила на полу, скомканную майку кинула в изнужье кровати. В номере было жарко. Почему, поцеловав Сараты она ничего не почувствовала? Она вставила карточку-ключ в считывателю двери, чтобы включить кондиционер. Автоматически зажглись прикроватные лампы. В дверце шкафа было зеркало и Елена увидела свое отражение. Раздевшись догола, она принялась рассматривать свое тело ее грудь еще сохраняла упругость, но очень скоро время наложит отпечаток на ее кожу и фигуру. Она это знала. И это было ей безразлично, как и многое другое. С каждым днем она испытывала все меньше эмоций, как будто что-то внутри потихоньку отмирало. Секс и алкоголь позволяли Елене ощутить хоть что-то, кроме боли ненадолго вырваться из собственной оболочки. Она вспомнила свои ночи с Сараты и далекий медовый месяц с сабелем, когда ничто не мешало ей наслаждаться жизнью. Теперь ее не возбуждали даже эти воспоминания. Они словно принадлежали другому человеку, а не ей, Елене Бланка, стоявшей ногишом перед зеркалом. С каждой секундой ей все больше хотелось забыться. Она надела банный халат и вышла но, постояв в коридоре перед дверью номера Сарата, передумала. Нельзя так бессовестно его использовать. Ей нечего ему предложить, кроме своих страданий. А боль — заразный недуг. Элена вызвала лифт. Пройдя через пляж Лас-Кантерас, она бросила халат на песок. Огни окружающих бухту домов отражались в черной воде. Элена вошла в океан, надеясь, что прохладная вода придаст ей бодрости и сил но в ее душе царил страх. Возможно, именно это она отчаянно скрывала от самой себя. Отказывалась признать панику, охватывавшую ее при мысли, что с каждым шагом своего расследования она приближается к Лукасу, к своему сыну, к мальчику, которого она потеряла на плаце-майор, к монстру на видео, пытавшему кореглазую девушку. Елена уходила от берега, пока вода не накрыла ее с головой, и только тогда заплакала, позволив слезам смешаться с океаном.